прошел вперед и заглянул под лестницу. — Здесь только мертвая птица, — сказал он. — То был маленький хрупкий скелет, совершенно белый. муми положил его на лестницу, где скелет подхватило ветром и сдуло вниз. — Я видела много таких внизу в вереске, — с энтузиазмом сказала малышка Мю. — Это напоминает мне месть забытых костей. Изумительная история. Некоторое время было тихо. «А что будет теперь?» — спросил Муми-троль. «Я все думала об этом рыбаке, которого мы встретили ночью», — сказала мама. «Он, видимо, живет где-то на острове. Может, он что-нибудь знает?» Открыв мешок с постельными принадлежностями, она вытащила оттуда красное одеяло. «Накрой папу», — велела она, — «нехорошо спать прямо на скале. А потом обойди остров и поищи рыбака. Захвати на обратном пути немного морской воды, будь добр». Медный чайник лежит в лодке, и картошка тоже. Прекрасно было отправиться по какому-то делу. Повернувшись спиной к огромному запертому маяку, муми-тролль брел по острову. Под горой стояла летняя тишина. На склонах красными неподвижными волнами цвел вереск. Земля была твердая и горячая. Цветы пахли хорошо, но не так, как у них дома в саду. Только теперь, оставшись один, муми мог по-настоящему видеть остров и вдыхать его запахи, ощупывать его лапками и, навострив уши, прислушиваться к нему. Если не считать ровного шума моря, остров был тише долины, совершенно молчалив и ужасно стар. Его нелегко понять, — подумал муми -троль. Это остров, который хочет, чтобы его оставили в покое. Вересковая пустошь спускалась вниз к маленькому зеленому торфяному болотцу посреди острова, потом снова взбиралась ввысь и исчезала в низком ельнике и среди карликовых березок. Как странно, что придется жить там, где нет ни единого высокого дерева. Все, что росло, было низким, ползло густой порослю по земле, пробиралось ощупью через гору, мой метро решил, что ему тоже надо опуститься на четвереньки и сделаться маленьким. Он помчался к мысу. Далеко в глубине западного мыса стоял маленький домик, сложенный из камней, спаянных цементом. Он цепко держался за гору множеством железных скоб. Крыша у него была круглая, словно спина тюленя, и домик смотрел на море сквозь очень крепкое оконное стекло — Домик был такой маленький, что уместиться в нем можно было еле-еле, да и то, если ты был не слишком рослый, а рыбак построил домик для себя. Лежа на спине и, держа руки под головой, он разглядывал медленно странствующие по небу тучи. — Доброе утро! — поздоровал саму Метроль. — Это ты живешь в этом домике? — Только когда штормит, — отчужденно ответил рыбак метроль серьезно кивнул головой именно так и надо жить если любишь высокие волны сидеть посреди бурунов видеть нашествие огромных зеленых водяных гор и слышать как море грохочет над твоей крышей Момитроль мог бы спросить нельзя ли мне тоже иной раз войти в твой дом и посмотреть на волны Но этот домик был явно построен только для одного. Он сказал, мама просила передать привет и спросить про ключи от маяка. Рыбак не ответил. — Папа не может туда войти, — огорченно объяснил муми -троль. Так что мы думали, быть может, смотритель маяка. Снова наступила тишина. На небе поднялись ввысь новые тучи. — Там, наверное, был смотритель маяка? — спросил муми -троль. Рыбак наконец-то повернул голову и посмотрел на него голубыми водянистыми глазами. Он сказал, «Нет, я ничего ни о каком ключе не знаю». Он погасил маяк и уехал? Продолжал расспрашивать муми -тролль. Никогда раньше не доводилось ему встречать таких, кто только соизволял бы отвечать на вопросы. Это взвинтило муми метроля и даже немного озадачило. «Не помню, — хорошенько ответил рыбак. Я забыл, как он выглядел». Поднявшись на ноги, он, весь серый, мятый, легкий, как перышко, побрел на другую сторону горы. Он был очень маленький и не испытывал ни малейшего желания говорить.